Туда же он приказал повернуть и гигантский обоз Пармении, ибо вознамерился сделать Экботану и Вавилон своими двумя столицами, а первую еще и лагерем для подготовки похода на восток. Таис почти не видела Птолемея или Антиска. Занятые с рассвета до поздней ночи помощники Александра не имели времени для отдыха или развлечений.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 Афиненка положила пальцы на широкую кисть царя и вопрощающе улыбнулась. Александр молчал. «Погибаю от любопытства», – вдруг воскликнула Гитера. «Зачем я понадобилась тебе? Скажи, не томи». Царь сбросил маску серьезности. В эту минуту Александр напомнил Птолемею давнюю пору, когда они оба были товарищами по детским проказам. «Ты знаешь мою мечту о царицы Амазонок. Сама же ты постаралась убить ее в Египте». «Я ничего не убивала», — вознегодовала Тайс. «Я же хотела сказать правду». «Знаю. Иногда хочется видеть осуществленную мечту, пусть в сказке, песне, театральном действии». «Начинаю понимать», — медленно сказала Тайс.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 «Конечно, но как быть с броней? Ее не сделают так быстро и не подобрать на женщин. Если броня не придется совершенно по мерке, получится ряженой». «Ничего», — сказала Таис. «Мы поедем, как настоящие амазонки нагими только в поясах для мечей и ремнях для колчанов». «Великолепно!» — воскликнул Александр, обнимая и целуя Таис.